Глава 28. Бург Поднявшись у своего надгробия, я первым делом активировал тело тени, и не зря. Пусть еще стояла ночь, но света для того, чтобы местные тени чувствовали себя вполне комфортно, было более чем достаточно. К счастью, моя уловка сработала, и я смог без проблем покинуть развалины под их разочарованное шипение. Итак, Я обновил запасы, отдохнул, даже спас несколько жизней и подслушал пару секретов. Самое время заниматься чем-то действительно важным, вроде развития моей новой метки Ксардоса. А значит меня ждет Бург. Выстроив маршрут таким образом, чтобы выйти к нему со стороны территории городов, я обогнул по пути с десяток патрулей. Все-таки защитники по сравнению со вчерашним днем решили озаботиться вопросом безопасности и через пару часов оказался на месте. Издалека казалось, что в самой крепости ничего вообще не изменилось, все так же шли работы по освобождению округи и укреплению стен. Несколько раз выдохнув, успокоив дыхание и продумав свою легенду, я двинулся в сторону ворот. Но, как выяснилось, большая часть моих опасений оказалась безосновательной. После рассказа Майи и чистки, устроенной Чаном, Я думал, что и здесь, из-за шпиона мании, у меня могут быть проблемы, но нет. Меня всего лишь проверили на алтаре, а потом посредник уточнил два вопроса. Работаю ли я на Семина и не злоумышляю ли против Бурга? И все, на этом проверка оказалась закончена. Не считать же ее частью записи о моих силах, внесенные в пухлый пергамент толстым мужиком с эпикметкой. Проверяй они информацию. Это могло бы играть какую-то роль, но нет, это было всего лишь чем-то вроде сбора статистики. Причем еще один новичок прямо передо мной отказался открывать длительность действия своей маски, и никто ему ничего не возразил. Тут же мелькнула мысль и самому ответить «не ваше дело» на большую часть вопросов, но, к счастью, я смог быстро взять это желание в кулак. Зачем плодить тайны там, где они не нужны? Пусть уж лучше местные считают, что знают обо мне все. И им, и мне так будет спокойнее. Стихия? Тьма. После общения с Анной с Чаном, мне почему-то кажется, что к представителям этой стихии будут относиться с меньшими подозрениями, чем ко всем остальным. Метка? Легендарная. Я, конечно, видел не так много людей, но кроме писаря, у всех этот показатель был на максимуме. Так что, раз я хочу быть поближе к передовой, не будем выделяться. Маска, длительность? Есть, 4,50. Ответив на последний вопрос, я тут же получил половину официального бланка со своими данными, другая осталась у этого секретаря, и двинулся в указанном мне направлении. Сначала кладбище, установить свое надгробие. Да, решив не привлекать внимания, я вырезал себе обманку. Как выяснилось, одного раза, когда я понаблюдал, как это делал Лысый, оказалось вполне достаточно, чтобы повторить. А потом на установку камня и получение ключа от своего закутка ушло не больше десяти минут. Моей целью стал 33-й дом направо от ворот. Там я должен буду встретить своего будущего командира. Неспешно шагая по дороге, проложенной рядом со стеной, я считал длинное одноэтажное строение, Я отмечал, что примерно через каждые три из них можно заметить небольшие группы воинов, судя по всему, отвечающие за свои сектора. Как и следовало ожидать, рядом с нужным домом я обнаружил еще один такой отряд, и его командир, похоже, мне-то и будет нужен. Виталий Хвостов. Чернявый поджарый мужик с резким взглядом и роскошными усами. Что ж, какой-то антипатии сразу же он не вызывает. Посмотрим, что будет дальше. Хотя, судя по его социальному статусу с нулями в отношении ко мне, он и как командир довольно неплох. Умение не завышать и не занижать ожидания при знакомстве с новыми людьми до того, как они себя проявят, это очень ценное качество для любого руководителя. «Новеньки, значит». Он внимательно изучил протянутую мной бумагу. «Что ж, лишние люди в текущей обстановке нам не помешают». Для понимания, мы отвечаем за свой кусок стены, в отряде, помимо тебя, 51 человек, дежурим посменно. Когда они на дежурстве, тренируемся или помогаем ремонтировать стену. Расписание узнаешь у своего старшего. Вещи можешь разместить в 23-м доме, он закреплен за нами. Твоя комната, соответственно, 52. Вопросы? На всю эту речь ушло максимум секунд десять, но зато мне стало четко понятно, что дальше делать. Ну, кроме всяких организационных мелочей. Но для этого, думаю, подойдет и командир отделения. А этот Хвостов, как я и думал, серьезный мужик. Один вопрос. Если по пути того, что делать дальше, мне все было понятно, то вот по цели хотелось бы уточнить. Я вижу, что стены разделены на сектора. Знаю, что даже на том же фронтире эту стратегию используют для противостояния атакам монстров. Но подойдет ли это против людей? Лично я, будь у меня задача захватить этот город, собрал бы свои силы в кулак, прорвал одно направление и дальше, не давая собраться остальным защитникам, разбросанным по периметру стены, вынес бы всех по частям. Значит, говоришь, довелось побывать на фронтире. Это хорошо. Казалось, мой вопрос ни капли не удивил Хвостова, наоборот, он как будто сделал себе какую-то пометку относительно меня, и его отношение тут же подросло на пару единиц. А насчет того, почему всех раскидали по стенам, так мы и мясо, что с нами еще делать? Как оказалось, местный генерал, поставленный городами на оборону этого направления, пусть и не блистал силой, но зато показал свою паранойю во всей красе. Никого из чужих он не включил в свои отряды, а отдал им внешний периметр, взяв на свою гвардию все функции поддержки на случай прорыва. При том, что его люди составляли не меньше половины всех войск, сейчас находящихся в городе, выглядел этот подход не очень красиво, однако вполне разумно. Что ж, тогда у меня, наверное, будет еще один вопрос. Виталий, а как вы думаете, мы будем защищаться в случае появления войск Семина? Или нападем на них сами? Вряд ли мне сейчас выложат какие-нибудь военные тайны, но просто интересно узнать видение по ситуации от явно опытного и тертого жизнью человека. Конечно, защищаться. Хвостов недовольно пошевелил усами. Наша цель — удержать армию Семена, не дать ей пройти вглубь наших земель, пока генералы не соберут основные силы, которые уже смогут остановить этого самозванного повелителя. «А разве наши люди не всегда готовы к войне?» Учитывая численность населения городов, долгая подготовка выглядит не очень-то обоснованной. Разве что генералы опасаются чего-то еще, помимо Семина. Может быть, и до них дошли слухи насчет повелителя теней. Вот и играют в поддаки желая стравить их двоих друг с другом. А договоры между городами... Организация защита от монстров и внутренняя безопасность поселений на время ухода сильнейших бойцов, в конце концов заключение соглашений с богами. Как думаешь, насколько быстро все это можно провернуть? Мнение Хвостова обо мне опустилось обратно до нуля, а я понял, что даже такие опытные вояки не видят всей картины целиком. Зачем опираться только на то, что тебе рассказывают? Почему не попробовать делать выводы самому? Впрочем, не стоит ждать слишком многого от тех, кто сам никогда не манипулировал общественным мнением. Чтобы научиться читать между строк, нужна определенная практика. Я все понял. Несмотря на легкое разочарование в хвостове, мне почему-то захотелось исправить впечатление о себе. Каждый час, что мы тут простоим, поможет им лучше встретить врага. Именно. Как ни странно, с помощью одной единственной фразы, У меня получилось достучаться до этого человека. Да, все-таки у каждого есть свой ключик, надо его только подобрать. И кажется, я только что нащупал больную мозоль Хвостова. В этом мире достаточно говна, но одного у него не отнять. Тут я чувствую себя свободным. А этот Семен, именно это чувство, последнее, что осталось у многих из нас, и хочет отнять. Вот ведь как оказывается, думаешь, человек просто любит убивать или выполняет долг, а он на самом деле сражается за мечту. Пусть не самую очевидную и понятную, но в принципе что-то в ней есть. Все-таки хаос городов-государств действительно дает довольно много прав отдельным людям. А когда Семин придет к власти, этот со своими императорскими амбициями точно гайки-то закрутит. В этот момент по стене передали сигнал о приближении противника, и Хвостов тут же ушел на свой командный пункт, передав меня уже подошедшему непосредственному командиру. «Олег Сапогов, легендарная метка. Путь ловкости, есть маска и полное неуважение ко мне как к человеку. Минус сорок в личной ветке статуса. При этом в социальном плане стоит ровный ноль. Забавная личность». Я бы предположил, что он считает себя выше других. Возможно, до начала переворота работал на кого-то из глав кварталов, а то и генералов. А потом все закрутилось, и вот судьба занесла его в такой вот медвежий уголок. Идем на стену, у нас гости. Сапогов махнул рукой, предлагая следовать за ним. А я неожиданно задумался, что же мне в нем показалось знакомым. Точно, фамилия, совсем как у Даши. Интересно, это совпадение или на самом деле родственники? — Похоже, тебе повезло, только пришел и сразу бой. Будет возможность проявить себя. — Ну точно. Раньше наверняка кем-то управлял. Мы знакомы всего минуту, а меня уже пытаются замотивировать. — Кстати, а ты свое надгробие сюда принес? — Да. Я чуть не забыл об оставленной обманке, но вовремя соориентировался, и не ляпнул ничего лишнего. «Хорошо!» Неожиданно впервые с момента нашего знакомства сабогов улыбнулся, хоть и немного кривовато. «Значит, после первого боя мы тебя еще увидим!» Это что же получается? Он таким образом попытался пошутить? Да уж, некоторым, пожалуй, не стоит заниматься юмором. К счастью, отвечать мне не пришлось, потому что мы уже поднялись на стену. А из леса на очищенное пространство перед крепостью как раз начали подтягиваться силы наших противников. Итак, кто тут у нас? Около 3-4 сотен бойцов ближнего боя и человек 50 магов. И последнее, это очень даже хорошо. Если удастся до них добраться во время сражения, думаю, я смогу заставить их поделиться своей силой, скажем так, относительно добровольно. «Ненавижу магов!» Рядом раздается шепот с нотками явно сдерживаемых эмоций. А «Ведь я знаю этого человека. Он был среди тех бойцов в отряде Орлова, что рискнули жизнью, дабы предупредить своего командира о шантаже и предательстве, о котором, как оказалось, тот и так прекрасно знал. Если он тут, получается, некоторым из той группы все же удалось выжить». Или же стоящий передо мной человек просто сумел выкупить свою жизнь? Кто это? Пользуясь тем, что люди Семина пока не спешат ничего предпринимать, я решил попробовать выяснить побольше про этого человека. Тем более сапогов пока вроде ничем не занят. А понимать, есть ли рядом с тобой предатель или нет, уверен, никогда не будет лишним. Похвально, что ты пытаешься узнать своих соратников по отряду. Похоже, в сапогове все-таки сыграл гонор. «Ну точно, они с Дашей родственники, и ответа по существу мне теперь не дождаться». Ну, а сейчас не до разговоров. Просто будь готов выполнять мои команды, и главное запомни, маску до моего приказа не активировать. Лучше ты пару раз умрешь, но будешь боеспособен, когда до нас доберутся их главные силы. Чем переживешь обстрел магов, но станешь бесполезен в самый ответственный момент, все понятно?» Киваю в ответ». Оказывается, тут уже разработана какая-то система по противостоянию магическим атакам. Так что вот ничего еще даже не началось, а я уже узнаю что-то интересное. Если честно, думал, что все будет гораздо проще. Вроде увидел магов, сделал вылазку и вырезал их, пользуясь отсутствием нормальной защиты. А тут что-то совсем другое. Ладно, продолжаем наблюдение. И именно в этот момент в построении врагов начали происходить изменения. Магии, до этого толпившиеся аморфной кучей, за считанные секунды разбежались по явно отработанным траекториям, формируя несколько конусов для активации массовых заклинаний. А из лесов поблизости начали подтягиваться новые отряды воинов ближнего боя. Ага, значит перед нами были не все силы этого отряда. И местные знали об этом поэтому и не лезли на рожон. Тот-то я думал, чего сидеть на стенах против такого небольшого отряда, а оказывается, причины были. Но ловушка не удалась, и командир Семина, кто бы это ни был, увидев, что его план по выманиванию наших сил не сработал, сразу перешел к следующему этапу. «Держимся!» — прогремел голос Хвостова, и в следующую секунду маги провели свою атаку. Всю стену тут же поглотил падающий сверху свет, а потом ударила волна пыли. Лунный дождь — заклинание, что открыл я, повысив свою крепость в начальной долине. И теперь его используют против меня. Вот только в отличие от прошлого раза, когда маги применили его довольно успешно, сейчас защита стоящих рядом со мной воинов, как оказалось, неплохо держала удар. «Выжил!» Рядом раздался довольный голос Сапогова. «Как они нас этими заклинаниями выкашивали в первые дни! А сейчас, благодаря разлому, все совсем по-другому!» «Разлом? Ну, конечно же! Вот как местные смогли уравнять свои шансы в дальнем бою против заклинаний!»